а, продвинувшись вперед, приказал разбить лагерь на склоне того самого холма, с которого совсем недавно наблюдал монгольский Джихангир, напротив наведенных неприятелем переправ через овраг, сочтя нужным лишь послать с гонцом весть о первой победе. Слишком рано было еще готовиться к триумфальному шествию по мостовым города. Галята справился с непростым заданием, приведя монголов туда, где все было готово к встрече непрошенных гостей. В начале лета толпа оборванных тощих рязанцев подошла к городским воротам и попросила защиты и крова. Для решения этого вопроса собрали веча. Представители зажиточного класса по большей части настаивали на том, чтобы отправить рязанцев обратно под бунчуки их новых хозяев, дабы не накликать беды. Мнения ремесленников разделились. Зато городская беднота и посадские вступились за обездоленных. Шумели долго, но до драки, как случалось нередко на вечевых сходах, дело не дошло. Рязанцев взяли к себе посадские, переспорив богатых горожан и враждебно настроенных ремесленников. Среди беглых был отрок Андрейка, сразу же прозванный «Смолянами Галятой», потому что на нем почти не было одежды, Тысицкий объявил мальчика приемным сыном. Дом сорокалетнего мужчины наполнился иной осмысленностью бытия, а главная жена Вита обрела утешение». Прошло около 20 лет с тех пор, как молодой крестоносец из монашеского ордена тамплиеров осел в Смоленске. Объявленный персоной нон Нонграта католическим престолом за то, что отказался участвовать в сожжении деревень сербских схизматиков, проклятый братьями ордена, лишенный наследства, Меркурий встал на путь вольных рыцарей и вскоре предложил свою меч смоленскому князю. Его взяли на службу. Дела у Смоленска шли плохо, с запада литовцы совершали набеги на пограничные земли, проявляя крайнюю свирепость и назойливость. С востока налетали половицкие банды, несколько раз древний город оказывался в осаде, то у тех, то у других. Внутри не было единоверия, язычники дрались с христианами люто, порой переходя от кулаков к топорам и вилам. Своих воевод не любили, дружинников считали за захребетниками. Нужен был кто-то сильный, желательно со стороны, беспристрастный и знающий военное дело. Смоленский князь почувствовал в молодом, но уже закаленном в боях рыцаре-католике свое спасение и сразу доверил малую дружину, с которой Меркурий трижды сходил на Литву и заставил неприятеля просить мира. Литвины не только поклялись не воевать со Смоленском, но и предложили Меркурию взять в жены католичку Виту, дочь богатого и знатного воина, Свадьба была большой и шумной. Столы накрыли прямо в поле. Кривичи и литвины братались, пили из одного кубка, пели вместе песни. Князь возвысил бывшего крестоносца Датысяцкого и повелел командовать войском. Но судьба показала Меркурию свой страшный оскал. Первый сын умер в родах, второго унесла хворь на десятом году жизни, третьего, почти достигшего совершеннолетия, не уберегли во время половодья. Скоро Галята поправился, окреп и стал незаменимым помощником в доме Тысяцкого. Монгол Илха, друг Галяты, пришедший вместе с ним, захотел принять монашеский постриг. По вечерам после тяжелого трудового дня Галята и Илха садились в беседке перед домом и в живом общении учились друг у друга языковым премудростям. Галята, обладая цепкой памятью, схватывал на лету, заглатывал знания, с каждым днем все свободнее общаясь на чужом языке. Илха тоже не был тугодумом. За несколько месяцев они продвинулись настолько, что на бытовом уровне разговаривали без запинок и дополнительных пояснений. В конце сентября того же года весть о приближении татар громовым раскатом пронеслась по Смоленскому краю. Илха одним из первых попросился в ополчение. Его знания о монгольской тактике ведения боя оказались бесценными. Меркурий назначил монголы командовать стрелками и прачниками. Какое-то время смоленская чаша весов колебалась между войной и миром. народные вечи и Боярская Дума не могли решить принять сражение или открыть ворота. В довершение ко всему князя хватил удар, лишив речи и движения. Меркурий выступал на стороне меча. Рожденный в далекой римской провинции в семье воина-наемника, он с ранних лет познал, что такое доблесть и отвага. Когда слухи о неведомых доселе степняках переросли в настоящую угрозу, Он, никогда не повышающий голоса и во многом за счет этого умевший брать верх в любом споре, лично ходил по кварталам ремесленников и призывал к открытой борьбе. Особенно охотно его поддерживали сапожники и кожевенники. Сдержанно согласились кузнецы и каменщики, против выступили перчаточники и калашники, но они оказались в меньшинстве, смоляне очень хорошо помнили подвиги бывшего рыцаря. С середины октября смоленская рать стала выходить на тренировочные занятия. Учились держать строй, одновременно выпускать стрелы и камни, дружно наступать и откатываться. На Кузнечной улице не смолкали молотки, шумно гудели меха, на кожевенной изготавливали доспехи, на сапожной шили специальную обувь, в которой воин должен уверенно себя чувствовать на скользкой поверхности». Меркурий, скрипя сердце, благословил Галяту, вызвавшегося пройти по лезвию судьбы. Задача была немыслимо сложная, но с ней мог справиться только один человек, его приемный сын. В конце ноября орда степняков численностью в пять тысяч всадников вышла на дальние подступы и двинулась к заранее подготовленному полю. А в последнюю ночь накануне сражения в русский стан пришел еле державшийся на ногах разведчик Галята, Меркурий чуть не закричал от радости, он хотел сразу отправить сына в Смоленск под прикрытие стен, но тот, насупившись, сказал, что имеет право увидеть бой с высоты холма. Благодаря тому, что Галяти удалось втереться в доверие к монголам, перехитрить и заманить их в ловушку, смоляне одержали победу почти без потерь. и Илхе было присвоено звание «сотника», Но тот отнесся к этому событию спокойно, потому что с недавних пор считал своим призванием монастырскую келью и только по необходимости взял в руки оружие, чтобы защитить православную веру. Галята, вскочив на вороного жеребца, злого и сильного, как северный ветер, понесся в город. Жители, напряженно вглядывавшие со крепостных стен вдаль, увидев всадника со стягом, на котором был изображен Георгий, поняли, что победа одержана. На Свирской и Петропавловской ударили колокола, звон достиг и русского стана, и отступавших монголов. Вита, гордая и прямая, как свеча, шла, держась за конское стремя рядом с приемным сыном. Галята объехал каждую улицу, каждый переулок, крича в распахнутые окна «Победа! Победа!» и только после захода солнца вернулся в свой дом и повалился с коня на руки подоспевших домочадцев с сильнейшим жаром. «Хорошие сегодня звезды!» воевода как и сегодняшняя победа негромко сказал илха подходя к костру и потирая стынущие руки завтра будет ясный день Не мешало бы сделать его черным для татар вместо меркурия отозвался сотник валун командовавший княжескими гриднями Я сожалею что еще очень много врагов смотрят на наши звезды глухо выдохнул меркурий лха что за дикие обычай рубить руки да еще несмышленному ребенку «Это моя вина. Я должен был объяснить ему, что можно, а что нет. При войске Джихангира Хайду обретается известный китайский лекарь Джой Линь. Он знает, как отвести заражение», — уклончиво ответил монгол. «Много ли китайцев в монгольском войске?» «Немало. Все осадные и полевые орудия обслуживают они. Лечение воинов тоже на них. За прямые поставки мокрого шелка отвечают китайцы. Скоро в войске собираются ввести пешие подразделения». «А научать кто? Опять же, китайские военные!» Валун словно не слышал, что тема разговора поменялась. Продолжая жевать длинный седой ус, сотник ворошил веткой костер. «Руку уже не вернешь. О чем мыслишь, мер?» «Смотрю на огонь, не вижу их вождя. Верхом на белом коне, точно врытом в землю. Сдается мне, он глазами искал меня». Почему он поступил не как опытный полководец? Обладая численным перевесом, он мог легко направить тысячу а то и две к городу и осадить его, а сам с остальным войском начать боевые действия. Не похож человек на белом коне на неопытного зайца, который при первой неудаче сразу же убегает. Сражение могло получиться очень кровопролитным. «Вот ты сам и ответил», — Илха придвинулся поближе к костру. «А еще на войне можно легко сводить счеты и устранять соперников». Видя, как хорошо ты подготовился, он поостерегся, а вдруг у тебя есть еще сюрпризы. К тому же конница по такой местности легко маневрировать не может. Скорее, сражение распадется на отдельные схватки, а это гибель людей и бесполезные потери сил. Хайду — искусный воин, бывший раб, оказавшийся рядом с вершинами военной власти. Он наверняка хочет малой кровью привести Смоленск к покорности. Он либо готовит коварный удар, либо ищет возможность подкупа, либо думает, как уничтожить главного. Меркурий встал и, разминая затекшие ноги, отошел в темноту. «Илха!» — негромко позвал он. И монгол, сидевший, скрестив ноги, распрямился, готовый подойти к воеводе, но, с сожалением, посмотрел на костер, спросил, оставаясь на месте. «Воевода хочет увидеть монгольский стан?» «Ты читаешь мои мысли, Илха. Как думаешь, далеко они отошли?» «Думаю, нет. Ты позволил им забрать убитых и раненых, значит, арбы тяжелы. До них должно быть не более двух часов рысью. Волун, твои конники сегодня не участвовали в бою. Дай им пять часов отдыха, и пусть будут наготове готове. И еще понадобится малая дружина. Да, нам тоже подготовь свежих коней». «Зачем воевода хочет взять пеших?» Монгол смотрел на Меркурия с удивлением, к которому примешивалось безмерное уважение. Сотня конницы — это гридни, а другую посадим на крупы коней. Ох, мудрейший Меркурий, будет очень тяжело уходить от погони. По ночному лесу не нетрудно. Насколько мне известно, монгол боится леса до судорог. Так илха лха. В седло. Два всадника поскакали, держа курс на северо-восток по следам монгольского войска, отчетливо чернеющим в свете луны. Ледяная ноябрьская изморозь оседала на металл и кожу доспехов, изо ртов коней валил густыми клубами голубой пар. Но ни лошади, ни всадники не ощущали холода. Стояла прекрасная осенняя ночь, прозрачная, словно вода в омуте. Когда в небе заолели отцветы костров, Меркурий и Илха спешились, привязали коней и, крадучись, стали взбираться на холм. С вершины им открылся монгольский лагерь, выстроенный в виде огромного горящего наконечника стрелы. У Тысицкого холодок пробежал по спине. Я такого еще не видел. Хайду поднимает боевой дух воинам. Такой лагерь атаковать сложно, мой воевода. Воины слишком возбуждены и сон их чуток. К тому же лекарь с помощниками не сомкнут глаз, шаманы не сомкнут глаз, и сам Хайду будет бодрствовать. Другой ночи у нас не будет, они оправятся... и выбросит всю ненависть, а их все еще слишком много, численный перевес может стать решающим преимуществом. Нужно измотать, обескровить войско и желательно уничтожить командующего, тогда победа. Если не получится убить главного, то хотя бы дотянуться до тысячников и сотников. Это очень непросто, никто не знает, где и когда спит Хайду. Он может спать на войлоке под открытым небом или в палатке простого воина, а может всю ночь просидеть в позе лотоса в своей красивой белой юрте. Вокруг него всегда сотня испытанных нукеров, которые лягут костьми за Джихангира. С тысячниками тоже нелегко. К каждому представлено до полусотни нукеров, и каждый из них владеет клинком не хуже самого Тенгри. Ладно, Илха, лучше расскажи, как укреплен лагерь. Защитой служит обычно двойной ряд плотно сдвинутых телег. Простые лучники и беднота вроде меня — Размещаются на ночь почти на границе лагеря у самых телег. Они первыми отбивают приступ. Внутри сооружается еще один заслон из щитов. Он идет кольцами вокруг ставок тысячников. В центре бунчук самого Джихангира. Лошади и прочий скот стоят просто в поле, иногда в загоне. Боевые кони тяжелой конницы и командиров от десятников до тысячников находятся в основном лагере. «Хм, значит, нападать на тубуны нет смысла, только шуму бесполезного наделаем». «Верно говоришь. К тому же коней охраняют опытные пастухи и собаки. Да и любой монгольский конь будет искать хозяина. Если даже из двадцати тысяч перебить половину, то другая половина все равно вернется под седло. Монгол в дальний поход идет о пяти конь. Попробуй осиль такую прорву». «Отягловая сила. Валы тоже бешеные, слушаются только хозяев». Чужого топтать начнут. Иногда монголы пускают их на вражеских пехотинцев. Их ничего не берет, ни стрела, ни клинок. Не стоит ночью нападать воевода. А мы ночью не будем, Илха. Нападем под утро, перед самым рассветом. Когда караульные устанут, а шаманы и лекари пойдут отдыхать. Кто это Илха, вжавшись в мерзлую землю, ошалело смотрел на лунную дорожку, которая упиралась в опушку леса. От чащи в сторону распластавшихся на земле Меркурия и Илхи медленно ехал всадник. Лось под ним важно перебирал сухими ногами и в такт шагам покачивал тяжелой рогатой головой. Страшный топор на длинном в полтора человеческих роста ротовище поблескивал в лунном свете. Две толстые седые косы спадали от висков на грудь волхва, Всадник и лось, слившись, воедино были похожи на призрак из древних сказок народа, который жил на берегу Днепра задолго до прихода Славена Кривичей. Обрывки тех сказаний в некоторых глухих деревнях и лесных хуторах приходилось слышать и Меркурию. Но сам он никогда не видел измора, потомка Ишуты, превратившегося из змеи в человека и ставшего лесным волхвом. Да и вообще мало верил в лесную нечисть. Из легенды он хорошо запомнил только одно. Измор приходит к тому, кого сам выбрал. Садник ехал по холму, не прячась, не понукая животное, держась на его спине прямо. Илха зарылся лицом в траву и отрывистым шепотом читал молитвы. Меркурий завороженно смотрел на акустистые брови и испещренное глубокими морщинами лицо. Садник поравнялся с лежащими, оказавшись в каких-нибудь пяти шагах, Пристально посмотрел на меркурии темными омутами глаз и резко ударил тупым концом ротовища о землю. Лось взревел так, что с деревьев с неистовым граем взлетели вороны.